качается широченные лапища сосны и сразу же на демку наплыли ужасы минувшей ночи столб огня в зажил детской стороне истошный вопль Максима Пантюховича пожар пасеки черные фигуры бандитов надо бежать, бежать но куда же он забрел ночью впереди деревья из боков деревья под ногами прошлогодние иссохшие на корню травы прикрывающий едва пробившуюся зелень валежник. Трухлявые пни, а сверху мглистая, горячая небушка без солнца. Солнце где-то над головою, но его не видно. Между солнцем и землею синие разводы плавающего дыма. Удемки болят исцарапанные руки, колени, мождит все тело. Ему бы хоть глоток воды, всего один глоток. От вчерашних страхов пересохло внутри. Губы у Демки обгорели, и во рту сушь, точно он наглотался горячих углей. Но где же течет кипречиха? Слева или справа? А может быть, надо идти вот так, прямо к становому хребту жулдета? Поник Демка, он не знает, куда ему идти, а идти надо... Не стоять же здесь, под сосной возле выскори. Прежде всего Демка обшарил карманы тужурки Максима Пантюховича. Из одиннадцати патронов, оттянувших карман, только семь оказались зарядами, пять с дробью и два с пулями. Демка разложил патроны на тужурке и долго разглядывал их. Как налетит зверь по льну, решил он, заряжая ружье. В другом кармане тужурки нашелся складной кривой нож с деревянной рукояткой и неполный коробок спичек, и еще какая-то тряпка. Демка завернул спички в тряпку, чтобы не цырели. «Максима-то Пантюховича!» — «Нету Котоперича!» — вздыхал Демка, соображая, как ему поступить с тужуркой. «Рукава обрежу, и она мне придется в самый раз». Так он и сделал, потом двинулся дальше по отрогу наугад, куда судьба выкинет. Ту горную тропку, по которой утром прошли бандиты, Демка пересек, даже и не заметив. Июльский денек, семнадцать часиков, немалый путь прошел Демка по глухолесью до того, как солнышко свернуло в заобеденную грань. В рассохе между становым хребтом и его отрогом Демка отдохнул у речушки, напился, умылся и побрел дальше. Накануне Нового года по укатанному санному следу, скрипя под полсками на большак белой елани, выехала Кашева. Мимо полуотстроенных новых домов, мимо присыпанных снегом руин пожарища, провели из тайги пойманных бандитов. Вся деревня сбежалась посмотреть на виновников своего несчастья. Ребятишки, и стеною валили за кошевой бураве крупичатый снег по обочине дороги. «Пошли отсюда, а ну назад!» — кричал мамонт-головня, размахивая рукояткой бича. Бандитов было двое — Мургашка и охотник Крушинин. Их поместили в сельсовете в жарко натопленной комнате с буфетной стойкой. Приставили стражу и дали отдохнуть до утра. Косясь на мужиков, мургашка лежал на полу, маленький, желтый, как лимон, выкуривая одну трубку за другой. Одет он был в какие-то лохмотья, в яловые яичи, а с головы так и не снимал рваную баранью шапку треух. «Ну, как тебя звать, гость дорогой?» — спросил головня, суживая маленькие колючие глазки и закуривая козью ножку. «Мургашка. А фамилия? Меня все звал Мургашка. Нас два был Мургашка и Мурташка. Я, который вот я, и другой, который был главным проводник самого хозяина». «Какого хозяина? Один был хозяин тайга у хоздвигов. Кем же ты был, второй Мургашка? Работал немного, землю таскал, всего делал немного». На кого работал? На хозяин? Кого еще? Рассердился Хакас. Откуда ты родом? Какой родом? Не понимает. Ты кто, начальник? Председатель сельсовета. По что хлеб не даешь, председатель? По что голод держишь? Мургашка закон знает.